Со всех сторон нас окружают люди. Кто-то сидит, кто-то мнётся в широких проходах, сознавая опасность тай. Я даже в докалясочные времена чувствовала себя неуютно в толпе. Во мне поднимается волна дрожи. Физик опускает ладонь мне на плечо и сжимает пальцы. Нуждается ли он во мне так же, как нуждаюсь в нём я? Запрокидываю голову, он наклоняется и крепко целует меня в губы. Кто-то толкает его в спину. Фрезер Мелвилл резко выпрямляется, и мне остаётся лишь его вкус. Сюда. Моя горничная провожает нас к ряду кресел у сцены. Оставайтесь здесь, говорит она деревянным голосом. Физик опускается на крайнее сиденье, а я пристраиваюсь рядом. В проходе она разговаривает с кем-то по внутренней связи. Напрягаю слух, пытаясь расслышать её слова. Да, святой отец, Насколько я понимаю, так и есть. Она цитировала Матфея. Прощение. Неожиданно на её грубом лице расцветает поразительной красоты улыбка. По первому вашему слову. Да, сэр, обязательно. Благослови вас Господь, сэр, и вашу семью тоже. До встречи в Царствии Божьем. Во время этой беседы её напарник куда-то исчез. Через какое-то время я замечаю его На противоположном конце стадиона, направляющим людской поток к ближайшим ярусам кресел, большинство собравшихся заняло самый нижний уровень, и именно здесь беспокойство ощущается сильнее всего. Оно почти осязаемо. Некоторые из присутствующих, впав в истерику, протискиваются сквозь наплывающую толпу, создавая панический встречный поток. Другие, зажмурившись, стоят на коленях и горячо молятся. какая-то пергидрольная блондинка в розовом халате вскарабкалась на гигантскую колонку и беззвучно шевеля губами, ни то сбивчиво торопливо молится, ни то произносит многоэтажное ругательство. В руках у неё свёрток, который она держит высоко над головой, словно умоляя о чём-то, неряшливые, похожие на цветную капусту тучи вереницей наплывающие на горизонт. "Триш, слезай, дура!" кричит ей муж. Но он мог бы с таким же успехом говорить с ней по-китайски. Об этом ни, спрашиваю я у охранницы. Они позаботятся. Она хочет видеть отца. Для этого мы и приехали. Не волнуйтесь, говорит она. Она уже на пути к нему. Мы с физиком обмениваемся тоскливыми взглядами. Никогда ещё я не ощущала своё бессилие так остро, как сейчас. Добро пожаловать. Провожаемый светом прожектора, к краю сцены подскакивает молодой, энергичный проповедник и возле в руке застывает, подсвеченная сзади его светловолосая голова, окружена ореолом. За спиной проповедника расстилается непроглядная тьма. Мы стоим на пороге сурового испытания, подобных которому ещё не было за всю историю нашей нации. Его голос искажается эхом, звучит странно и глухо. И наши старейшины, и Библия сходятся в том, что мы подошли к последним временам. В толпе раздаются несколько радостных возгласов и громких хлопков. К ботинку оратора прилип белый лепесток лилии. Смотрю на него, и почему-то глазам подступают слёзы. Вображение рисует мне огромные оранжереи, в которых вынудили распуститься эти цветы. ряды лотков, слепящий искусственный свет. такой яркий, что персонал не снимает тёмных очков. Люди с источниками пропитания, с ростями, машинами, спортивными костюмами, аллергиями, возлюбленными, детьми, любимыми марками хлопьев. Так пусть же на них не зайдёт благодать. Пусть они придудут к Богу. В том-то и весь смысл вознесения, в спасении, в искуплении. И я искренне в это верю. А вы верите? По рядам пробегает волна одобрения. Кто-то свистит, кто-то улюлюкает, кто-то кричит: "Аллилуйя!". Мне в душу закрадывается подозрение: а вдруг они правы? Край муха слышу крики женщины в розовом, которая словно дар протягивает небу свой бесформенный свёрток, наклоняет его, и я вдруг вижу, что это младенец. За нашими спинами по рядам бежит шепоток: "Убийца, дьявол!" Начало великой скорби. Как и я, физик всматривается в лица, надеясь обнаружить Беттани. Ее по-прежнему нигде не видно. Пожимаю его ладонь. Наши взгляды встречаются, и между нами искрой пробегает нечто глубокое и сокровенное, чувство, в котором нет никаких сомнений. Знание, которое в других обстоятельствах заставило бы мое сердце сжаться не от боли, а от восторга. «Куанда те тенго, вида куанда те кьеро». Но мы обречены. Во время лекции, которую прочитали мне Кристин и Хэри Шмодок в Норфолдском доме, раскладывая по полочкам механизм внезапной климатической катастрофы, все это звучало слишком отвлеченно и страха не внушало. Теперь же это знание оживает. Тот первый толчок, от которого рухнула погребенная надежда, породит новые конвульсии. Корабли потонут, лопнут проложенные под водой кабели. От второго толчка дно взорвется изнутри, и тонны породы лавиной устремятся дальше, вздымая первую гигантскую волну. Потом эффект домино. Один оползень вызовет следующее, и каждый из них высвободит новые тонны погребенных на дне гидратов. Вереница цунами прокатится по смежным океанам. Метан, лежавший под спудом миллионы лет, устремится к поверхности и, заприкоснувшись с воздухом, мгновенно вспыхнет, и захваченных огнем океанов забьют в небо потоки газов. Температура воды и воздуха будет расти с каждым днем, высвобождая новые залежи метанового льда, пока пароксизм не охватит всю планету, континент за континентом, море за морем. Этот порочный круг за считанные месяцы превратит мир в раскалённую пустыню. Растают ледники, потеплевшие океаны разольются, затапливая побережья. Леса и города, раздавленные массой бурлящей воды, погрузятся в пучину, по поверхности которой будут плавать жалкие остатки человеческой деятельности: бегуди, канистры, презервативы, пластиковые бутылки, Барби в соблазнительных нарядах, словно в ответ на растущую во мне панику. В гумон толпы плетаются звуки, чарующие мелодии. Отовсюду на сцену стекаются хористы в белоснежных одеяниях. Широкая ладонь физика ложится мне на плечо, и я прижимаюсь к ней щекой. По обе стороны от нас на гигантских экранах вспыхивает изображение стадиона. Один край тонет во мраке, второй залит пульсирующим светом прожекторов. Милькают схваченные крупным планом лица паствы. сняты с разных ракурсов харисты, восторженные проповедники в белом. А потом, когда хор занимает свои места, я вдруг замечаю знакомое лицо. Смотри, говорю я, протягивая руку. В сотне метров от нас, в ряду, предназначенном очевидно для важных персон, сидит Джой Макоуни в струящемся белом платье с лилией в блестящих светло-рыжих волосах. В руке она держит свечу. Глаза закрыты, словно Джой погружена в молитву или в медитацию. Хрупкое угасающее существо в белом саване. Я всей душой ей сочувствовал. Ни детей, ни мужа рядом с ней не видно. Повинуясь невидимому сигналу, пятеро проповедников из группы поддержки дружно поворачиваются к хору и начинают отбивать ритм. Вслед за ними начинает хлопать толпа. Мелодия взлетает ввысь, волнами растекается вокруг нас. Затем вступает хор, сначала без слов. Низкое гудение мужских голосов сливается с чистыми, светлыми звуками женских. Пение завораживает, и успокаивает, будто морфий. На огромных экранах видны глаза и двигающиеся губы певцов. И только услышав первые строчки, я узнаю тот гимн, который Бетта не пела в машине. грешен ли ты, сбился с пути и во кровь путеводная звезда. Хочешь ли зло навсегда привзойти? Великая сила в крови Христа. Рядом с нами пожилая женщина затягивает высокое дрожащее вибрато, а на меня накатывают воспоминания о службе в Феннитон-парке, чувство сопричастности единых устремлений, принадлежности к братству хороших людей, их заразительная вера. Хрустальная мелодия течёт и переливается, обволакивая, притягивая к себе. Вокруг меня люди раскачиваются, хлопают в ладоши. Мне бы тоже хотелось быть подхваченной на краю пропасти или хотя бы верить, что так и будет. Где бы это ни, где вертолёт. Верь, говорю я себе. Пожилая женщина замолкает и резко поворачивается ко мне. Её глаза горят восторгом. Да милая, верь, верь в него и войдёшь в его царство. Господу будешь ли верно служить, его кровь путеводная звезда, его всей душой восхвалять и любить. Великая сила в крови Христа. Мелодия взлетает в финальном крещендо, я обрывается у тонув в овациях. Я улавливаю в несущих всей толпы возгласах новые нетерпеливые нотки. Головы поворачиваются к проходу. по которому стремительно движется к сцене фигура в белом. В первое мгновение я его не узнаю. Под крики юрлю-люканье Леонард Крол взбегает на сцену, воздевает к небу длинные руки. Его привлекательное открытое лицо заполняет все экраны. 10 гигантских Леонардов Кролов, излучающих одинаковую энергию и веру. Если в чьей-то крови и есть сила, Сегодня она бежит по венам этого человека. Друзья, добро пожаловать в наш храм славы в этот величайший в нашей жизни день! Его голос заполняет все огромное пространство, взлетает в чернеющее небо. Паства встречает его восторженными криками и взмахами рук. По рядам проносится гул нетерпения, волна радостного смеха. Я снова чувствую укол зависти. И если бы... Слава Иисусу, Вознесение близко. У меня в речи толпо, редкий дар. У него он есть. Внушительная фигура, уверенность жестов, искромётная энергия, несгибаемая вера. Преданные фанаты продолжают свистеть и аплодировать. Однако в толпе нарастает и другая реакция глухая тревога. Сегодня радостный день, объявляет Крол, день, которого ждали все стеноверующие. А наступлении которого мы молились, вспомните, что обещал нам Христос: "И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле". Откровение. После сего я взглянул, и вот дверь отверстана на небе. Люди шевелят губами, повторяя слова за ним. И прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: "Зайди сюда". Зал разражается бурной овацией. Соседка Фрезера Мелвилла, толстая негритянка в красном платье, раскачивается из стороны в сторону. Её спутник, мальчик с синдромом Дауна, сидит с закрытыми глазами и мечтательно мычит: "Да, друзья мои, мы вознесёмся на небеса и войдём в двери рая". И я лишь один из многих, кто будет повторять эту весть сегодня. Кроул замалкает, его лицо мрачается. Однако в своей радости мы не должны забывать о родных и близких, которые не пришли к Богу и останутся на земле, обречённые на великую скорбь. Мы печалимся о них и молимся, чтобы Бог дал им силы. А теперь я сообщу вам ещё одну новость. Он скидывает глаза и медленно поворачивается. Его лицо, повторенное на гигантских экранах, теперь выражает глубокую задумчивость. «Сегодня Господь возложил на нас еще одну задачу, почетную, трудную задачу». Он делает глубокий вдох и медленно выдыхает. «И признаюсь вам, друзья, для меня она трудна вдвойне». По рядам пробегает заинтересованный шепот. Кролл замирает и, выдержав паузу, с легкой улыбкой протягивает руку К дальнему краю стадиона Фрейзер Мелвиль берёт меня за руку и стискивает пальцы. Да славится имя Божие, восклицает преподобный. Улыбка на его лице сменяется выражением глубочайшей безграничной любви. Аллилуйя, выдыхает моя соседка. О, Боже, стонет физик, кивая на гигантский экран. В этони она взбирается на возвышение Оглядываюсь по сторонам, но самой её в платье и крови нигде не видно, и я снова перевожу взгляд на её изображение. Походка у неё по-прежнему дёрганая и неуверенная, как будто она не вполне контролирует своё тело. Двое её охранников остаются стоять у сцены и прижав микрофоны к ушам, ждут дальнейших указаний. В громадном амфитеатре фигурка девочки кажется совсем крошечной. Изображение начинает расти, и вскоре глаза Бэтени, тёмные и глубокие с расширенными зрачками, заполняют весь экран. Бэтени крол! Взвизгивает женский голос у меня за спиной. Это его дочь. Она убила свою мать, прислужница дьявола. А то всюду несутся похожие возгласы тревоги. По крайней мере, теперь мы знаем, где она, говорю я Физику вполголоса. Нет, раздаётся слева от нас. Джой Макоуне стоит, размахивая стиснутым кулаком. Нет, Лен, не надо. Это ловушка.